«Циньдао. Бумажное солнце среди холода звёзд». Читает Владимир Войтюк. Для отца Эмина это был уже шестнадцатый праздник фонарей. Ничего нового или впечатляющего. Приди в школу, выслушай речь учителя о том, что в этом году вновь открывается конкурс на лучший бумажный фонарик, широко зевни и реши для себя, что опять не будешь подобным заниматься. На самом деле Цаймин очень хотел, чтобы так и было. Учитель закончил свой рассказ о важности проведения фестиваля и задал вопрос классу об участии. Вдруг рот открыл он. Линь Бао. Насколько помнил Цаймин, этот парень любил рисовать. Он всегда сидел отдельно ото всех в школьной столовой, общался мало, в классе обитал на последней парте, друзей у него не было. Обычно такие личности не уделяются в толпе и часто оказываются мишенями для насмешек. Но Линьбао был особенным тихоней. Стоило ему открыть рот, как тут же от его колкостей готовы были увянуть цветы в горшках. «Я буду участвовать!» — Линьбао поднял руку. Почему Цаймина это выбесило? Да вот потому, что больше никто из учеников руку не поднял. Если бы вреден Линьбао не открыл рот, Конкурс не стали бы проводить. Так было в прошлом году и в позапрошлом. В последний раз ученики 10 класса участвовали в нём 5 лет назад. Правила гласят: если хоть один ученик пожелает участвовать в конкурсе, эта обязанность распространяется и на остальных. Поэтому слова Леньбао вызвали возмущённое жужжание. "Это нечестно", возмутился Цаймин. Медленно багровея от вселенской несправедливости. Он хотел в грядущие выходные провести время с друзьями, а не делать скучные бумажные фонарики. Цаймин обернулся и увидел довольную ухмылку Линьбао. «Учитель, он специально это сказал, чтобы весь класс подставить. Он никогда не участвовал, а сейчас вдруг захотел? Ложь!» «Не говори глупостей, Цаймин!» Учитель, мужчина средних лет, отмахнулся с доброй улыбкой. «Конкурс по созданию лучшего фонарика для праздника станет отличным способом вновь почувствовать дух соперничества и сплотит вас. После урока вы разделитесь на пары, чтобы приступить к подготовке. Вас ждут три этапа. Первый пройдет завтра. Три пары из первого этапа продвинутся дальше». Некоторые в классе закатили глаза. Понимая, что спорить бесполезно, Цаймин подпёр кулаком подбородок и недовольно хмыкнул. Урок продолжался, словно ничего и не было, но на душе у парня было неприятно. Да, Цаймин действительно не хотел заниматься созданием фонариков, потому что считал себя уже взрослым для такого. С трудом дождавшись конца последнего урока, Цаймин начал нервно собирать учебники в рюкзак, не замечая, как молчаливая тень подкралась к нему сзади. Ученики выбирали себе пару для участия в конкурсе. «Привет, багровая мордашка!» — Цаймин обернулся. Линьбао ядовито усмехается. «Почему ты не выбираешь, с кем будешь готовиться к празднику фонарей?» «Потому что не буду в нем участвовать». Он собрался было уходить, но цепкие тонкие пальцы схватили за рука в красно-белой ветровке. «Все уже распределились по парам и остались только мы с тобой. Я предлагаю объединиться». Какая наглость. Цаймин одернул руку и засунул ее в карман. Из-за своей злости к этому одиночке он не смог выбрать себе более-менее подходящего партнера для конкурса. Теперь ему достался виновник торжества. Если Цаймин откажется, то уже его будут считать изгоем». Он не мог себе этого позволить. Но и соглашаться участвовать в паре с жутким Линьбао не хотел. В обоих случаях одноклассники будут сплетничать. «Извини, но я не буду с тобой участвовать». Цаймин натянул фальшивую улыбку. Он хотел как можно скорее выскользнуть из класса. «Участвуй один, тебе это подходит». Однако у Линьбао были свои планы на праздник фонарей. Он хмуро посмотрел на Цаймина. «Тогда я сейчас же подойду к учителю и скажу, что ты единственный решил отказаться. Тебя заклеймятся лобаком и социопатом. Хочешь?» Саймин не ожидал такой подлости. Он никогда не был социопатом, всегда был дружелюбным ко всем, старался не попадать в конфликты. Наоборот, это лень Бао был таким и вынуждал врезать ему понусу за подобные слова. «Да как ты смеешь клеветать на меня?» «Это я расскажу учителю, что ты шантажировал меня, чтобы я участвовал вместе с тобой в этом конкурсе! Посмотрим, кто первый!» Цаймин хотел направиться в учительскую, но дорогу ему перегородил Линьбао, который держал между пальцами небольшой кусок бумаги с чем-то ярким на ней. «Я умею рисовать!» Парень неловко протянул бумажку Цаймину, чтобы тот лучше рассмотрел ее содержимое. «Там...» Был нарисован карп с яркой оранжево-жёлтой чешуёй. Он плескался в лазурных мазках резвой речки, норовя вылететь со страницы в реальный мир. Это было волшебно. Цаймин нервно сглотнул, продолжая пялиться на листок бумаги. «Возможно, всё не так уж и плохо. Леньбао странный, но этот рисунок... Что-то вдруг перевернулось внутри Цаймина. Ладно. «Будем вместе делать фонарики». Школьная мастерская. Первый день подготовки к празднику фонарей. Это была небольшая комнатка, заполненная множеством материалов для рукоделия, поделок и рисунков. Цаймин сюда практически никогда не заходил. Бывало, он воровал из мастерской особо плотную бумагу, чтобы делать самолётики на уроках. Линьбао уже наоборот, бывал в этой комнатке часто. Как человек, увлечённый художеством, юноша пару раз в неделю оставался после занятий, чтобы порисовать. Все завершённые картины он прятал в тайный уголок мастерской в надежде, что у его творений однажды появится зритель. Но на этот раз забыл про одну единственную. «Давай расположимся вот здесь», — Леньбао указал на большой деревянный стол, покрытый каплями краски. Цаймин молча наблюдал, как его одноклассник раскладывает рулоны рисовой бумаги на столе и берёт карандаш и ножницы. «Чтобы победить в первом раунде, мы должны сделать великолепный фонарик. По моей задумке, он должен быть в форме идеального ромба. Ты сможешь нарисовать форму?» — Леньбао уткнул карандашом в сторону серого от скуки Цаймина. Тот молча кивнул. С этим художником ему было ну совсем тошно. Взгляд под дымкой мыслей, которые он тщательно держал глубоко в своей голове, лицо не выражало никаких эмоций. Это бесило Цаймина. Но они уже были здесь, в мастерской. Никуда не деться. «Я всё сделаю». Цаймин выхватил карандаш из руки Линьбао и наклонился над разложенным листом рисовой бумаги. Он хотел выглядеть уверенным, однако совсем не умел чертить, да и красиво рисовать тоже. Нельзя ударить в грязь лицом перед этим занудой. С помощью длинной линейки после двадцати минут трудов у Цаймина получился замечательный... Погодите, это нельзя было даже назвать ни ромбом, ни треугольником, ни кубом. Леньбао выглянул из-за плеча своего напарника... И поморщился. Выглядит ужасно. Цаймин был оскорблён. Он скрестил руки на груди, чтобы сдержать свои эмоции. Сделав глубокий вдох, Цаймин постарался ответить как можно спокойнее. «Знаешь, ты мог бы сам делать эти идиотские фонари. Зачем тебе я? Ты ведь настоящий талант! Настолько великолепен, что так и хочется врезать тебе по носу!» Но он явно провалил задание на спокойствие. Повисла долгая пауза, после чего Линьбаус слегка приподнял брови и гордо вздёрнул тот самый нос, по которому Цаймин как раз и хотел врезать. «Попробуй». «Цаймина два раза просить не надо». Цаймин шагнул в сторону художника и приготовился нанести удар. По правде говоря, он слегка трусил, но раз уж сделал шаг, заверши дело. Парень замахнулся и скрепко зажмуренными глазами нанёс удар. Его кулак пробил полотно на мольберте, которое уже было заполнено красками. Это был рисунок необъятного моря зелёной травы в объятиях голубого неба и ласкового ветерка. Посередине красовалась дыра. Когда леньбао уворачивался, он и понятия не имел, что позади него стоит его же рисунок — А когда всё произошло, с ужасом смотрел на испорченную картину, затем на покрасневшего до ушей Цаймина. Никаких сомнений, ему было стыдно. Всё вокруг леньбао вдруг потемнело. Свет сузился до маленькой точки, сконцентрированной на порванном полотне. Проклятие! Всё естество Линьбао призывало его отомстить. Сделать такую же дыру в груди Цаймина, чтобы тот перестал быть целостным. — Уходи, Цаймин. Юноша взял в руку карандаш и отвёл взгляд на неверный чертёж бумажного фонарика. — Ты сделал достаточно. — Прости, я... Цаймин посмотрел на прекрасный пейзаж с дырой от его кулака. Мне правда очень жаль. Но Линьбао уже его не слышал. Сейчас его задачей было исправить одну из двух ошибок его напарника. «К завтрашнему дню будет готов наш фонарик, а ты уходи». На следующий день. Разумеется, фонарик Линьбао, и Цаймина тоже, произвёл настоящий фурор в классе. Вдвоём, стоя у доски, они выглядели как совершенно незнакомые друг другу люди. Саймин опустил взгляд на свою обувь, а его напарник безмолвно уставился на сделанный фонарик. Нежно-розовый, в форме идеального ромба, украшенный росписью в виде золотых ветвей гинго, легкость и нежность в истинном воплощении. Но радости у победителей совсем не было. Саймин терзал себя за то, что испортил картину Линьбао. Он сотни раз подбирал слова, чтобы «извиниться», но его напыщенная гордость не позволяла открыть рта. Что ещё хуже, им предстояло пройти второй раунд. Вместе. Тем же днём они встретились в школьной мастерской, чтобы начать делать второй фонарик. «Сегодня всё будет иначе», — начал Линьбао. «Я сделаю чертёж, а ты вырежешь нужные детали. Никаких инцидентов, мы будем работать одинаково». «А не только я» как в прошлый раз. «Хочу напомнить тебе, что ты сам...» — меня прогнал, — прошипел Цаймин и сел на край рабочего стола, где уже была разложена бумага для нового фонарика. Атмосфера в мастерской была густой и напряженной. Оба были погружены в работу, без слов понимая, что нужно делать. На этапе покраски фонарика Леньбао не выдержал. «Знаешь...» Я специально тогда поднял руку, чтобы участвовать в конкурсе. На мгновение мне показалось, что мы похожи. И мне очень хотелось создавать фонарики именно с тобой». Цаймин замер. «Что ещё за откровение С чего ты взял, что мы похожи?» «Я подумал, что ты так же одинок, как и я». «Иначе почему все твои друзья в классе решили выбрать не тебя своим партнёром?» Леньбао сделал элегантный штрих золотыми красками на тёмно-синем фонарике, изображая тонкий полумесяц. «Я не буду отрицать, что мне захотелось подружиться. Однако мне хватило дня, чтобы понять, как я ошибался в тебе. Ты вспыльчивый, грубый». «Немного глуповат, и совсем не сожалеешь о том, что портишь собственными руками важные для других вещи. Наверное, одиночество мало, чтобы свести двух людей вместе». Закончив разукрашивать круглый фонарик, на котором был изображён небосвод, Леньбао отложил кисть и холодно посмотрел на напарника. «Я оставлю фонарик сохнуть на ночь. Постарайся долго не задерживаться. Надеюсь, завтра мы победим». Оставив ошеломлённого Цаймина, художник вышел из мастерской. После него в воздухе витал лёгкий аромат кедра и красок. Что вообще сейчас произошло? Цаймин уставился на фонарик, только что сделанный их совместным с Линьбао трудом. Неужели тот действительно хотел подружиться? А Цаймин его оттолкнул своим поведением и ведь даже не извинился за причинённый картине вред. А этот фонарик Он мирно высыхал на рабочем столе, заботливо украшенной искусной рукой Линьбао, которая тщательно выводила мелкие звёздочки и нежные розовые лепестки на ночном небе несколько минут назад. Саймин не мог больше смотреть на фонарик. Его распирала злость от того, как легко Линьбао сначала дал ему секундную надежду на дружбу, хотя ему не то чтобы и хотелось дружить с аутсайдером, но всё же, а затем... «Отобрал её?» «Ну уж нет». «Считаешь меня немного глупым для себя?» Цаймин медленно приближался к фонарику, словно хищник к добыче. «Я тебе не подхожу, да? Слишком... грубый?» «А как тебе такая грубость?» Цаймин ударил кулаком по фонарику, рисовая бумага с хрустом разорвалась в верхней его части, Изящный полумесяц символично порвался на две половинки, которые уплыли далеко друг от друга по темному небу. На следующий день второй раунд до праздника фонарей осталось два дня. Утром перед началом второго раунда на улице неожиданно пошёл ледяной дождь с сильными порывами ветра. Погода была такая же мрачная, как и лицо Лиеньбао, который пришел в мастерскую, И увидел, что на месте идеальной сферы, выкрашенной в цвет ночного неба со звёздами, на столе лежало скомканное нечто. Бумага разорвана, наверху фонарика вмятина. Лень Бао не верил своим глазам. Решив подождать Цаймина в мастерской, он сел и уставился перед собой, прокручивая в голове обвинения и подозрения. «Неужели этот Цаймин сделал? Это всё из-за его вчерашних слов?» Вскоре в мастерскую пришел и Цаймин. Увидев там Линьбао, он побледнел, сжав руки в кулаки. Ни в коем случае нельзя подавать вида. «Какой ужас! Кто сделал это с нашим фонариком?» Глаза Цаймина театрально расширились, руки уперлись в бока. «Линьбао, ты видишь это безобразие? Кто посмел так низко пасть и испортить фонарик? Только наши соперники!» «Какой же идиот! Никто не купится на его дурацкие искусственные восклицания!» «Но попытка не пытка!» Линьбау задумчиво посмотрел на Цаймина. «Ты считаешь, что это сделали другие ученики, когда нас не было?» «Но не ты ли остался один, когда я ушел?» В ужасе Цаймин отрицательно замотал головой, кончики его ушей начинали краснеть. «Не выдать себя!» «Что ты? Я ушел через пять минут после тебя! Это правда! Мне просто нужно было время, чтобы успокоиться после твоих неприятных слов!» Как же ему было стыдно! Некоторое время Линьбао молчал, казалось, проверяя, лжет ли Цаймин. Но его сердце не было злым. Он подозревал, что в этой ситуации есть место лжи, однако сейчас самым правильным было... «Восстановить фонарик, если Цаймин виноват, то ему обязательно воздастся по заслугам». Именно так и успокоил себя Линьбао. И даже в этот дождливый пасмурный день февраля сквозь свинцовые тяжкие облака пробрался лучик солнца. Несмотря на плохое настроение, Линьбао не без помощи терзаемого совестью Цаймина починил фонарик. «И не зря!» На злу несуществующим врагам они вновь одержали победу. Впереди их ждал финал. Третий лучший фонарик будет удостоен чести быть запущенным на празднике на главной площади их небольшого провинциального городка. А внутри фонарика должно лежать особое пожелание, чтобы наступивший Новый год стал счастливым для всех. Вечером, за день подготовки к третьему раунду, Цаймин вошёл в мастерскую. Его взгляд был затуманен. Щёки и уши алые от мучащего его стыда. Он так и не мог признаться лень Бао всодеянным. Но решил исправиться. Цаймин починит его холст. Осторожно подойдя к картине, Цаймин нахмурился. Он совсем не умел рисовать. Однако ему нужно было это исправить. Прежде чем начать, он аккуратно вырезал кружок от чистого холста и приклеил поверх дыры, как если бы пытался залатать обиду на Линьбао за его слова о дружбе. Затем Цаймин взял палитру и выдавил самый сочный, самый яркий оттенок зелёного, который только смог найти. Рука, держащая кисточку, дрожала, Он вмешивался в творение Линьбао, закреплял часть своей души в этом холсте. Один неуверенный мазок шёл за другим. Сразу было видно, что рисует неумёха, но Цаймин старался. Когда трава была дорисована, оставался небольшой белый кусочек вместо голубого неба. Тоже мне. Миядзаки. Фыркнул на себя Цаймин, отмечая, как похожи некоторые элементы на картине его одноклассника со стилем японского аниматора. Естественно, он завидовал таланту Линьбао. Пришло время рисовать небо. Чтобы получить нежный оттенок голубого, Цаймин смешал немного белого и темно-синий. Затем белым дорисовывал пушистые облака. Закончив работу, Цаймин отошел на пару шагов назад, чтобы посмотреть на результат. Это выглядело инородно, но, по крайней мере, теперь картина была цельной. В надежде, что извинения будут приняты, он направился домой. Утром он признается во всем Линьбао и попросит прощения. Перед третьим раундом до праздника бумажных фонарей остался один день. Линьбао не заходил в мастерскую до окончания уроков. Он старался не смотреть в сторону Цаймина, чувствуя, что тот сам сломал фонарик перед вторым раундом. Сильнее всего его огорчало, что Цаймин соврал. Доказательств тому не было, но внутреннее чувство просто кричало об этом. Они встретились в школьном коридоре перед мастерской. Цаймин нервно теребил край своей куртки и старался избегать взгляда Линьбао. Дрожащим от волнения голосом он произнёс. «Я хочу тебе кое-что показать». За дверью было темно и неуютно, пока Цаймин не включил свет. Линьбао сразу заметил её. Картина, где зелёная трава сливалась в танце с голубым небом. В ней больше не было дыры от кулака. Едва касаясь кончиками пальцев заплатки на полотне, Линьбао прошептал. «Ты...» «Починил его? Закрасил пустоту? Зачем?» «Когда я разозлился на тебя и продырявил картину, мне было стыдно. Но ещё хуже мне стало, когда я разрушил наш второй фонарик. Я боялся признаться, чувствовал себя просто ужасно, недостойным работать с тобой в одной команде. Когда ты сказал, что разочаровался во мне, как в потенциальном друге... Я отчаялся. Прости меня, Линьбао». «Надеюсь, что хотя бы это восстановленное полотно покажет тебе, что мне правда жаль». Цаймин виновато посмотрел в глаза Линьбао, но тут улыбался. «Вышло неплохо». «Я прощаю тебя, Цаймин», — голос Линьбао обволакивал теплотой. «Когда мы совершаем плохие поступки, самое страшное — рано или поздно не осознать их вред и не принести извинения». «Несмотря на твою ложь, ты всё равно исправил ситуацию». Линьбао неуверенно положил руку на плечо Цаймина и продолжил. «Я ценю это». Цаймин выдохнул, с его души свалился огромный груз вины. Этот художник смотрел на него таким чистым взглядом, словно ни разу за всю свою жизнь не сделал никому зла. Праздник фонарей. Цаймин бежал по ступеням с небольшого холма, нежно держа в руках фонарик. Ноги его были быстрее ветра, он опаздывал на праздник. Вытянутые вперед руки несли хрупкое великолепие, сотканное из частиц душ двух мальчишек, которые, несмотря на всю разницу между ними, смогли поладить. На небольшой городской площади уже было достаточно людей, чтобы Цаймин начал паниковать. «Где Леньбао?» Прибыв на место встречи, Цаймин тяжело выдохнул и стал осматриваться по сторонам. Вскоре на площадь пришли одноклассники, учителя и сам Линьбао, застенчиво протискивающиеся через толпу. «В этот раз ни одной вмятины», — опасно пошутил художник, в словах которого не было злости. «Я уже понял, что тебя наедине с фонариками лучше не оставлять». «Зато я неплохо справляюсь с чужими картинами». «Тоже наедине», — усмехнулся Цаймин. «Скоро начнём». Я нёс его максимально аккуратно, чтобы проигравшие в третьем раунде не смогли его присвоить себе. Леньбао уткнулся носом в шерстяной шарф, подавляя хихиканье. За время создания третьего фонарика они с Цаймином всё же смогли найти общий язык. Кропотливая работа объединила их. Когда погас последний солнечный луч, отдавая свет яркой вспышкой и расцветающим на небе звёздам, Жители приготовились запускать свои фонарики. Небольшие снежинки стали в медленном танце опускаться на землю. Цаймин ещё раз проверил, что внутри их фонарика лежит его записка, крепко привязанная верёвочкой ко дну. Он видел, как Леньбао подрагивает то ли от холода, то ли от волнения. «Ты готов?» — шёпотом спросил Леньбао. Цаймин кивнул. «Три... Два...» Линьбао взял фонарик из рук Цаймина, чтобы тот наполнил его изнутри теплом свечи. Один. Вместе они запустили фонарик, который начал медленно подниматься к небу. Он был больше остальных, окрашенный золотыми реками, в которых купались ярко-алые карпы. Сверкающие брызги нарисованной воды перетекали в струящиеся ленты, свисающие из боков фонарика. Выглядело так, словно солнце запустили в ночное холодное небо. Линьбао подышал теплом на свои замёрзшие руки и улыбнулся. «Скажи, Цаймин, а что написано в послании, которое сейчас в фонарике?» Цаймин укутался в свой тёплый шарф цвета зелёных полей, как на картине Линьбао. На его ресницы упало несколько пушистых снежинок, а глаза сверкали поистине обретённым счастьем. Я написал там наши имена и пожелал, чтобы каждая одинокая звезда на этом тёмном небе отыскала подобную себе частичку. Линьбао с улыбкой кивнул и посмотрел, как их бумажное солнце устремляется к замёрзшим звёздам, отогревая их от вечного одиночества.